Наталья Гриневич, Елена Бызова, Антон Кун не все так просто под луной, особенно для женщин. Глава первая «Все приехали», — объявила Дарья, останавливая автомобиль возле своей дачи. Анжела и Мила, ее подруги по литературной студии, которых она уговорила выехать вместе с ней на дачный пленэр, с интересом и даже с некоторым удивлением посмотрели на добротный двухэтажный дом, возле которого Дарья остановила машину. «Ничего себе, дачка! Это же настоящий дворец!» — воскликнула Мила. Она была самой молодой в их компании, ей еще и тридцати не исполнилось. Работала Мила в школе учителем литературы и русского языка, была натурой восторженной и легко увлекающейся писала в основном стихи, но после знакомства с Дарьей и Анжелой решила попробовать себя и в прозе. «Да, на такой даче только писать и писать, а мы еще ехать не хотели. Молодец, Даша, что вытащила нас сюда», — согласилась милая милой Анжела. Ей с трудом удалось выбить себе недельный отпуск. Она работала врачом-стоматологом в частной клинике, Начальство довольно холодно отреагировало на ее просьбу об отпуске, пусть и за свой счет, но теперь Анжела не жалела, что все-таки настояла на своем. Она и так, после отъезда сына на учебу в Москву, можно сказать, дневала и ночевала на своей работе, чтобы только не оставаться дома одной. И теперь была рада подвернувшейся возможности сменить обстановку и целую неделю на природе. И еще с таким комфортом заниматься любимым творчеством в компании понимающих тебя людей. то, -то же, улыбнулась на восторг подруг Дарья. Но благодарить будете, когда мы с вами бестселлер напишем. Так что вперед! У нас с вами на все про все одна неделя. Подытожила она полушутливо-полусерьезно, вылезла из машины и пошла открывать ворота. В восторге подруг по поводу их с мужем дачи ее не удивили, но все равно было приятно. Тем более, что сначала это был просто небольшой садовый домик. Построили они его с мужем давно, когда дети были еще маленькими, потом долгие годы достраивали и обустраивали, мечтая, когда оба выйдут на пенсию, перебраться сюда из города насовсем. И вот Дарья уже год как на пенсии. До исполнения заветной мечты осталось подождать совсем немного. Через полгода муж тоже станет пенсионером. И можно будет переезжать на дачу. Пока Дарья возилась с воротами, Анжела тоже вышла из машины. И, несмотря на слегка накрапывающий дождик, с удовольствием потянулась, разминаясь. «А ты что сидишь?» — бросила она Миле. «Жидёшь, когда к крыльцу подвезут?» А да я тут не могу найти!» Остервенела, роясь в пакетах, пробурчала Мила. «Сейчас всё найдём!» — пообещала Дарья, снова садясь за руль. Машина мягко въехала во двор, Анжела стала закрывать ворота и оцепенела от визгливого крика Милы. «А возглас Дарьи, твою ж мать!» заставил ее обернуться. Первое, что Анжела увидела, как милые Дарья с хлюпаньем приплясывают возле машины. Огромная лужа растеклась перед домом. Скрытая в траве, подросшей за время отсутствия хозяев, она была почти незаметна со стороны, и, выйдя из машины, подруги оказались по щиколотку в воде. Анжела глянула на тощие тучки, бродившие по небу, и искренне изумилась. «Откуда?» «Хороший вопрос», — отозвалась Дарья и, шлепая по воде, направилась вглубь участка. Анжела со вздохом сняла новые босоножки и пошла за хозяйкой дачи. Мила пометалась немного возле машины, но поскольку ей снимать балетки было уже поздно, то, подхватив подол длинного сарафана, она засеменила следом за подругами. Только пройдя мимо дома и обогнув розарий, они смогли в полной мере оценить масштаб бедствия. Со стороны соседей справа, из-под двухметрового глухого металлического забора, через весь Дарьин участок текла река. Пенилась бурунчиками около садовых деревьев, огибая туалет и, минуя баню, замедлялась около беседки, между ножками мангала вновь набирала скорость, и исчезала за ветхим штакетником соседей слева. Дарья решительно направилась к двухметровому забору и начала лупить кулаком по профлисту с криками. «Эй, соседи! Вы что, там очумели? Воду закройте!» Но ответом ей было только непрекращающееся журчание воды. Анжела, прикинув, что соседский дом стоит далековато от забора, предложила пойти постучать в ворота. Но на разгоряченную Дарью разумные доводы уже не действовали. Метнувшись к бане, она схватила стоявшую там лестницу и потащила ее к забору. Решив не тратить зря время на пустые уговоры, Анжела направилась к соседям сама. Но и на ее крики, сопровождаемые стуком в ворота, виновники потопа не отозвались. Зато открылась калитка дачи напротив, и оттуда выглянула востроносая мордочка, похожая на лисью. А следом появилась и сама ее обладательница — маленькая сухонькая старушонка. — Здравствуйте! — обратилась к ней Анжела. — Вы не знаете, где ваши соседи? Они дома? — А вы кто? — с подозрением спросила старушка. «Дашина подруга я. Приехали, а тут дачу заливает. И течет от них». Анжела ткнула пальцем в наглухо закрытые ворота злостных нарушителей общественного порядка. «А где сама Даша-то?» — продолжала расспрашивать бдительная соседка. Ответить Анжела не успела. С дариного участка раздался душераздирающий женский вопль, и следом металлический грохот. Анжела и ее недоверчивая собеседница, не сговариваясь, кинулись на шум. Пока бежали, и успели себе нафантазировать всяких ужасов, но картина, представшая их взором, оказалась скорее забавной, чем страшной. Мила сидела в луже у забора, рядом валялась лестница, а на профлисте красовалась широченная царапина. Да Дарья суетливо бегала вокруг Милы и, пытаясь поднять ее, снова и снова повторяла. «Мила, ты что-то увидела? Ты ушиблась? Что случилось?» «Там... там...» Захлебываясь слезами, Мила никак не могла закончить фразу. «Что тут у вас?» – спросила Анжела, подлетев к подругам и, глядя на Милу, строго добавила. «Прекрати истерить! Вставай, простудишься!» Анжела и Дарья, подхватив под руки, подняли Милу. Едва оказавшись на ногах, Мила вытаращила глаза и, прикрывая рот ладошкой, прошептала. «Там труп!» «Что?» – завопили все трое. Дарья Анжела и подоспевшая старушка-соседка. «Какой труп? Где труп? С чего ты взяла?» «Тихо вы! Там труп!» Мотнув головой в сторону злосчастного забора, кое-как сквозь стиснутые зубы сказала Мила и снова заплакала. «Ну-ка!» Дарья подняла лестницу, установила ее возле забора, проверила, насколько прочно та встала и скомандовала Анжеле. «Давай, ты полегче, а я подержу!» Анжела полезла наверх, неподалеку от соседского дома. На затопленном газоне наполовину в воде лежал мужчина, раскинувшись в нелепой позе, а рядом из лужи бил фонтан. Больше на участке никого не было. «Ну, что там? Что там?» – наперебой спрашивали Анжелу Дарья и суетившаяся рядом с ней соседка. «Мужик какой-то лежит», – ответила Анжела. «Что? Правда мертвый? «Ах, ну, любопытная старушка!» «Да черт бы его знает!» Анжела неуверенно пожала плечами. Ну ты, в конце концов, у нас доктор или где?» Возмутилась Дарья. «Стоматолог, если что!» Огрызнулась Анжела, пытаясь разглядеть детали. «И что, ты не можешь определить, живой человек или мертвый?» «Дистанционно не могу. Как минимум нужно подойти, пульс пощупать». «Зрачки посмотреть!» Анжела говорила, а сама прикидывала, как бы перелезть к соседям. Но двухметровый забор из профлиста и никаких лестниц с той стороны не давали шанса. «Что делать будем?» – спросила она, спустившись на землю. «Ну, он похож на труп?» – спросила Дарья. «В принципе, скорее всего, да. Но могут быть и варианты». «Участкового нужно вызывать», — вмешалась соседка. «Вообще дача подозрительная. Я тут такого натерпелась, вы бы только знали. И ездят, и ездят всякие». Мила, испуганно взглянув на соседку, начала икать. «Полицию нужно вызвать по-любому», — согласилась Дарья и пошла к машине за телефоном. Потом обернулась к соседке. «Степановна, а ты номер участкового знаешь?» Та с готовностью кивнула. «Конечно!» Все потянулись за Дарьей к машине. Анжела, поравнявшись со Степановной, спросила. «А вы не знаете, как-нибудь на эту дачу попасть можно?» «А зачем вам?» – удивилась та. «Сейчас Игорь Андреевич, участковый наш, приедет. Вот пусть и лезет. А вдруг тому мужчине плохо и помощь нужна? Да и воду бы закрыть!» «Да ну, туда не пролезешь, на сто замков запирают, да и связываться с этими бандитами». «Что, прям бандиты?» – спросила Дарья, доставая из машины телефон. «А то ж», – уверенно ответила Степановна, и, пользуясь всеобщим вниманием, приготовилась к обстоятельному рассказу, но Дарья ее перебила. «Погоди, давай сначала участковому позвоним, а потом расскажешь». Но рассказать про подозрительных соседей-бандитов Степановне так и не удалось. Участковый пообещал приехать в течение получаса, поэтому Анжела велела всем идти переодеваться и переобуваться в сухое. «Не хватало нам еще попростывать. А мы ведь сюда не за этим приехали. Вы не забыли?» Сказала она и многозначительно посмотрела на подруг. Однако, прежде чем переодеться, нужно было вытащить вещи из машины и занести их в дом. Дамы засуетились. Степановна немного потолкалась среди них, да так ни с чем и ушла к себе.